Поросенок 2,5 кг, печень говяжья 1,5 кг, пелятина 1 кг, потроха поросёнка, 4 яйца, лук репчатый 700 г, молоко 0,2 л, шпик, ветчина или язык 0,5 кг, перец, мускатный орех, соль по вкусу. Щука фаршированная по-монастырски. Подготовленную рыбу разрезать на куски, посолить и поджарить на растительном масле. Затем выложить на противень и на несколько минут поставить в духовой шкаф, чтобы обсохло. Уксус с добавлением лаврового листа, перца в зёрнах и соли вскипятить и охладить. Затем добавить толчёный чеснок Ложить рыбу в амонированную и другую некисляющуюся посуду и залить маринадом. Есть её можно через 4-6 часов. Перед подачей к столу кошунь не выложить на тарелку и украсить зеленью. Приготовленная таким способом рыба долго остаётся свежей. Рыба 1 кг, масло растительное 40 г, уксус 3%-ный 300 г. Лавровый лист 4-5 штук, перец 10 зёрна в дёре, соль 30 г, чеснок 2-3 головки. Для нигрет сельдь. Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать. Сельдь очистить, помыть и освободить от костей. Лук очистить и мелко изрубить, сельдь. Из крутых яиц вынуть желтки. растереть их с растительным маслом, добавить горчицу, каперсы, перец и уксус. Тщательно всё вымешать, подать в салатнике, украсив рублеными белками и зеленью. Картофель печеный 500 г, сельдь 200 г, лук репчатый 100 г, два яйца, масло растительное 40 г, горчица 2 чайные ложки, каперсы 40 г, перец Молотый чёрный уксус. Салат из картофеля. Картофель отварить в мундире, очистить, нарезать ломтиками, заправить растительным маслом, уксусом, солью, перцем и рубленной зеленью. Подать в салатнике, украсив веточкой зелени. Картофель 600 г, масло растительное 40 г, уксус 3%-ный 30 г, перец молотый чёрный, зелень, петрушка, соль, откус. Первое блюдо – щи и свежие капусты. Эти щи лучше готовить мясными, с говядиной, свининой и тому подобное. Капусту нарезать шашками или лапшой, репу – дольками. Коренья и лук нарезать брусочками, спассеровать, а затем добавить помидоры или томат и продолжать обжаривание. В кипящий бульон положить капусту и репу. Доведя до кипения, добавить пассерованные коренья, соль, За 5-10 минут до окончания варки прибавить специй. И по желанию мучную пасеровку к столу положить сметану и зелень. К обойста свежей 800 г репа 100, морковь 150, петрушка корень 200, лук репчатый 100, помидоры 100 или томат паста 40 г. Жир говяжий 40 г, сметана 40, бульон или вода 1,4 л. соль, специи по вкусу. Борщ по старинному, без томата. Для приготовления этого борща свёклу очищают, нарезают тонкой соломкой, сбрызгивают уксусом, добавляют жуль и помешивают, хорошо подогревают. После этого поливают немного бульона, если борщ варится с мясом, или воду и тушат до размягчения свёклы. Лук нарезают, слегка поджаривают с жиром без изменения цвета, посирают. Добавляют к нему морковь, нарезанную соломкой, и пассируют вместе. В кипящий бульон или воду кладут шинкованную капусту, варят 10-15 минут, добавляют тушёную свёклу, пассированные коренья и лук, пряности, специи, а затем и мучную посировку до воды до готовности. В конце варки добавляют свекольный настой. и рубленный со свиным салом чеснок. Свекла 200 граммов, капуста 300, морковь 150, петрушка 100, лук репчатый 100, лука 10,